Глава 24. Да, кулинарить Зоя научилась прекрасно, здесь не поспоришь. Ведь чтобы правильно приготовить зелье, тут важно отсыпать каждого ингредиента миллиграмм в миллиграмм. Причем разницу между добавлением соблюдать до секунды, вовремя прочитать заговор и мешать в строго определенном порядке. И в итоге получается все прекрасно. И волосы отрастают, и бородавки исчезают, И люди пить перестают. Она каждого своего зелья отлила в маленькую бутылочку, принесла на работу и сложила в деревянной шкатулочке. Так, на всякий случай. В пятницу к ней подсела Галя и с загадочным видом спросила, когда Зоя Николаевна собирается в декретный отпуск. — А что, боишься, что я не успею тебе передать свои дела? Не волнуйся, успею. И ты до своего декрета как раз будешь здесь работать, — с улыбкой ответила Зоя. «Откуда вы знаете?» – удивилась женщина. «А что тут гадать? Ты замуж когда вышла? Возраст тридцати приближается. Откладывать не собираетесь оба. Да и взгляд тебя выдал. У будущей мамы взгляд меняется. Постепенно и поведение становится другим. Ведь думаешь уже не только о себе, но и о будущем ребенке. Ну вот, в первых числах декабря начну тебе показывать. Ты освоишься быстро. Тут главное – внимательность и отсутствие любопытства». А уж кофе шефу ты сумеешь приготовить. Ну и хорошо. А то я не хотела бы в засаде сидеть зимой в моем положении. Шефу стоит говорить? Вот в начале декабря и сообщишь, — ответила Зоя. Она решила все-таки уйти не под самый срок, а примерно за недели две-три до предполагаемой даты. Она хотела связать будущему малышу кое-что. Шапочку, распашонку. У нее ведь бабушки нет, чтобы этим заниматься, как она делала для Аннушки. После обеда пошел снег. Сначала с утра был дождь, потом дождь со снегом, а уже после трех часов, когда Зоя выглянула в окно, увидела, что асфальт на стоянке машин был покрыт снегом. Тут пришел Василий, сотрудник их фирмы. Он прижимал колбу салфетку, уже ставшую грязной. Куртка тоже была грязная, особенно спереди. Оказывается, он следил за клиентом и, засмотревшись, поскользнулся на ровном месте. Небольшая лужица была немного покрыта льдом и присыпана первым снегом. «Иди быстро хорошо умойся и приходи сюда. У меня есть аптечка», — скомандовала Зоя, помогая ему снять грязную куртку, незаметно проводя рукой над рукавом и полой куртки, чтобы та скорее высохла. А с сухой ткани, понятное дело, проще счистить грязь. Когда Вася пришел из туалетной комнаты, у него был шикарный вид. Шишка на лбу уже вздулась до приличных размеров. Посередине шишки виднелась большая царапина. «Ну вот, все-таки пригодилась моя аптечка», — подумала Зоя, доставая свою шкатулку с зельями. Она посадила мужчину рядом с собой на стул и сказала, чтобы тот закрыл глаза. Она сейчас смажет календулой, чтобы царапину продезинфицировать. «Да ладно, заживет само», — пытался отказаться Вася, правда, не очень уверенно. Но Зоя, шикнув на него, нашла нужную бутылочку, намазала его шишку, что-то шепча себе под нос, наверное, возмущаясь его неосторожностью. Потом заставила посидеть минут десять, потом снова достала бутылочку, на этот раз другую. Ведь царапину также нужно было убрать. Но еще десять минут они пили чай. — Ну, посмотри на себя в зеркало. Как ты с такой шишкой в транспорте поедешь? — сказала ему Зоя. — Вау, как это! — Что это было, Зоя Николаевна? — прошептал Вася, недоверчиво рассматривая себя в зеркало. — Ничего, сошло быстро. Наверное, ты туго прижимал салфетку к колбу, — улыбаясь, ответила Зоя. — Ну, это явно не в салфетке дело. Тут у вас средство какое-то есть, наверное, дорогущее, — возразил Василий. — Какая разница, дорогое или дешевое? Главное, помогло, — ответила она. Василий как раз думал, что все эти выходные ему придется сидеть дома из-за этой шишки, которая в понедельник расцвела бы всеми цветами радуги. Домой Зоя сегодня спешила. Погода была не очень приятная. Дома она хотела приготовить паштет из куриной печени и угостить им мужа. Зашла в супермаркет, купила там лоточек куриной печени. Еще была и печень индюшки, она и ее взяла лоток, ведь так будет вкуснее». Молоко у нее было дома, взяла еще сливок, не очень жирных, ну и хлеба толстого, чтобы завтра не искать. Подготовила печень, замочила ее в молоке и занялась своим делом. Потом через час начала готовить, разговаривая с домом и рассказывая сегодняшние приключения с Васей. «А ты не боишься, что сотрудники начнут тебя подозревать в том, что ты ведьма?» «А уже не боюсь. Ну, ведьма. Так и что, все равно через месяц ухожу в декрет». — смеялась Зоя. — Все-таки решилась уйти раньше? — спросил ее дом. — Да, куплю новых белых, голубых и синих ниток и буду заниматься рукоделием. Заодно и защиту сыну свяжу, — ответила она. Сложив готовый паштет в несколько посудин, одну поменьше, себе вторую побольше, им с Владимиром, и третью, чуть меньше остальных, вдруг не понравится, решила взять с собой, когда проведает дочку с зятем и внучкой. Потом она открыла компьютер, пообщалась с дочкой, договорилась, во сколько те ждут их в гости. Владимир уже приготовил бутылку хорошего вина, специально взяли для этого случая, когда были в Португалии. Зоя также заранее купила коробку конфет, оказалось взять сладкоежка. Ну и игрушки для Анны, вот и все подарки. Паштет был очень вкусный. Владимир даже сказал, чтобы она и вторую банку оставила дома, но Зоя сказала, что отдаст ему то, что оставила дома. К обеду ровно в 12.50 они подъехали к дому, где жила дочка. Зять очень придерживался распорядка. Обедали они в 13 часов, и не дай бог дочь будет не готова к этому времени. После обеда все вышли на террасу посидеть. К удивлению, в Вене было тепло, плюс 18 градусов. Они пили кто кофе, кто чай. Мужчины разговаривали о политике, Зоя с дочкой о детях, о рецепте паштета, о том, что Зоя скоро уйдет в декрет и рожать она будет в Австрии. Зоя спросила, когда дочь перестанет кормить, и предупредила, что они с Володей для нее создадут мощный оберег, ведь родственники еще те колдуны. Часа через три Зоя засобиралась домой. Атмосфера у дочери была приятная. Как будто были у очень родных людей. «Эх, если бы не сестра и мама-зятя!» Вздохнула Зоя. «Да уж, повезло твоей дочери», — согласился Владимир. Они вечером зажгли камин, сели рядом и смотрели, как пляшут огни. Граф лежал на коврике в ногах. Муж поцеловал жену в макушку и сказал, что об амулете позаботится сам. Сам поедет и отдаст дочке среди недели. Ему ведь проще это сделать. Зоя согласилась. «А я через месяц начну вязать сыну шапочку и распашонку, заодно сделаю защиту ему», — сообщила Зоя. «Ты моя умница и рукодельница, а паштет я завтра заберу, ты себе еще приготовишь».